Гороховая улица, 64. С тех пор, как старец появился в Петербурге, он переменил шесть квартир. На Гороховую переехал с английского проспекта 1 мая 1914 года. Визитеров у Григория Ефимовича хватало и прежде, но с переездом на Гороховую А особенно по возвращении из двухмесячной побывки в Тюменских краях, где его настигла мстительная длань в Фионии, что придало ему еще больше популярности, дамы и господа идут через обитель старца потоком. Сквозь зашторенные окна третьего этажа днем и ночью на улицу пробивается голод. В нем смешались застольные речи, молитвенные песнопения, цыганский гитарный перезвон, топот пляски, мужские нетрезвые выкрики, дамское повизгивание. К подъезду в полукруглом дворике за аркой подкатывают нарядные фаэтоны, дорогие моторы автомобили и обыкновенные извозчичьи пролетки». За самыми солидными из визитеров несут лакеи из экипажей, ящики с винами, корзины со снетью и цветами. Разные были в двухмиллионной столице злачные гнезда и заведения, но от этого несло особым, как тогда говорили, амбре. вереницы тянутся через эту квартиру чины, звания и состояния, о которых с первого взгляда и не скажешь, что могло бы их здесь собрать и связать. Министры, рестораторы и биржевые маклеры, князья, адвокаты и торговцы бриллиантами, фрейлины, банщики и театральные антрепренёры. Иногда днем, а чаще под покровом вечерние мглы, проскальзывают сюда отставные или еще действующие главы российского правительства. Горемыкин, Трепов, Штюрмер, министры Хвостов и Протопопов, шеф департамента полиции Белецкий, сановники Крамер и Шваныбах, архиепископ Варнава, князь Феликс Юсупов, тот самый, от руки которого хлебосольный старец, через два года примет смерть. Многие из этих гостей толпились у его стола и прежде званые то на уху с расстегаями то на торт с модерой Но в 1915 году все чаще мелькают в потоке визитеров военные, офицеры и генералы, обычно приводимые сюда князем Андронниковым. Как бы само собой получается, что замешиваются в толпу гостей дамы и господа по различным обстоятельствам, колесящая по расположению действующих армий. Нельзя сказать, что тайная служба империи равнодушна к этому странному скоплению на Гороховой. Совсем им не интересуется. Нет. Наблюдение кое-какое ведется. О нем свидетельствуют осевшие в архивах отрывки информации. Но слишком оно... Пассивно. К действию никакому не ведет. Ведь тут ни борьба с крамулой, ни охота за революционерами. Выделяются среди гостей проворством и явной близостью к старцу Анна Александровна Вырубова, Фрейлина императрицы, Арон Симонович Симонович, 42 лет, первый гильдии купец родом из Мозыря, личный секретарь старца. Мария Евгеньевна Головина, Муся-Муня, 26 лет, дочь крупного чиновника, второй секретарь старца. Моисей Акимович Гинзбург, 63 лет, крупный банкир, коммерции советник. Дмитрий Ирёнович Рубинштейн 39 лет, крупный банкир, кандидат юридических наук. Иван Федорович Моносевич Мануилов, литературный сотрудник Международного отдела газеты «Новое время», коллежский асессор, личный секретарь председателя Совета Министров. Михаил Михайлович Андронников, князь, 28 лет, чиновник Министерства внутренних дел. Александра Александровна, фон Пистолькорс, сестра Вырубовой, 25 лет, жена офицера, состоявшего при штабе гвардии, разъезжает по фронтовой полосе в вагоне для раненых. Акулина акелина Никитична Лаптинская, 29 лет, родом из Могилевской губернии, сестра Милосердия, разъезжала в санитарном поезде Ее величества затем переехала к старцу и живет неделями в его квартире. При этом мамзель Лаптинскую подводит недостаточная плотность штор в комнате, предоставленной ей гостеприимным хозяином, поскольку в некоторых случаях ее общение с ним становится бесплатным зрелищем для жителей противоположных домов. Постоянные гости также доктор Бадмаев, мадам Сухомлинова, жена генерала, а также весьма близкая к старцу супружеская пара Соловьев Николай Васильевич, 52-х лет, важный чиновник Святейшего Синода, действительный статский советник, и жена его, Елизавета Петровна, 30 лет, ярая поклонница старца, проживает чета в нескольких шагах от его дома. Этот Соловьев Отец того самого поручика Соловьева, который в 1917 году обвенчается с дочерью старца и вместе с ней отправится в Сибирь высвобождать из заключения царскую семью. Душа всего общества Григорий Ефимович. Грубая манера и постоянное пребывание в охмелю не мешают ему цепко держать эту разномастную публику в руках и регулировать в ее среде контакты и отношения. Опирается он при этом на самых близких в своем окружении. Почти каждый из них имеет у него кличку. Привычку старца давать прозвище приписывали тогда его крестьянскому чувству юмора, склонности к шутке. Так Симоновича он именует Симочкой... Рубинштейн, для него Митряй, Кудряшка, Протопопов, Калинин, Гаримыкин, Глухарь, Штюрмер, Чуря, Старикашка, Варнава, Мотылек, Ваейков, Вивейка и так далее. Это его манера коверкать фамилии, писал Ваейков. Казалось забавной, и многим в нашей среде Благодеус. Сомнительно. Работавший в чрезвычайной следственной комиссии Руднев высказал мнение, что прозвище давались в целях конспирации, принятой в замкнутой Распутинской группе. Например, кличка Варнавы Мотылёк то и дело мелькает в переписке царицы с Вырубовой. Письма и телеграммы Романовых и их приближенных в те годы изобилуют и кличками, и всякими условными выражениями и терминами, значение которых могло быть понятно только адресатам. Подметил это, сотрудничая в Следственной комиссии, и Блок. Кое-кто в самых верхах империи писал он окрестили друг друга и тех, кто приходил с ними в соприкосновение такими же законспирированными кличками, какие были в употреблении в самых низах в департаменте полиции. Язык шифра, хотя бы примитивного, они усвоили не для забавы, а чтобы скрывать свои мысли и намерения. Им было что скрывать. Сущность их поведения определялась тем, что они были людьми, яростно возражавшими против планов сокрушения кайзеровской Германии, считавшими, что Россия ни в коем случае не должна ссориться с Германией, бывшей оплотом монархизма, и по этой, а также по экономическим причинам, должна даже вступить с ней в союз. Германофильство Распутина было убежденным, активным, настойчивым и пронизывалось концепцией русского самоуничижения и самоуничтожения. Своему секретарю он внушал, на нее, кайзеровскую Германию, надо нам равняться, ей в рот смотреть. Она сила, купец ее сила. Русский привык к немецким товарам. «Немец умеет работать, немец — молодец!» Такого противника Распутину не надо. И он заверяет в узком кругу, что войны нашего царя с германским не допустил бы, если бы в дни июльского кризиса был в Петербурге. Если есть в этом какое-то преувеличение то есть и зерно реального. Как известно, в тот месяц старец очутился на больничной койке с тяжелым ранением, которое нанесла ему Феония Гусева, подосланная Илеодором. Позднее корреспонденту лондонской газеты «Таймс», разъезжавшему по Сибири, рассказали в Тюменской больнице, что когда Распутину в палате вручили высочайшую телеграмму с известием о начале войны, Он на глазах у больничного персонала впал в ярость, разразился бранью, стал срывать с себя повязки, так что вновь открылась рана и выкрикивал угрозы по адресу царя. Да и дочь старца Матрена Мария, а она месяц просидела в Тюмени у его постели, рассказывала в эмиграции. Отец был горячим противником войны с императорской Германией. Когда была объявлена война, он, раненый Гусевой, лежал тогда в Тюмени. Государь присылал ему телеграммы, прося у него совета. Отец всемерно советовал государю в своих ответных телеграммах крепиться и войну Вильгельму не объявлять. «Я тогда была сама около отца», и видела как телеграммы государя, так и ответные телеграммы отца. Отвратить войну с ярманским царем Распутин и его единомышленники не смогли. Но с первых же месяцев они стремятся погасить ее во имя солидарности союза и спасения обеих династий от грозящей революции. И это устремление было главной его тайной. Поговаривали, не шпион ли он? Гадали, не служит ли он иностранной разведке. Нет явных оснований это утверждать. Однако несомненно, что иностранная агентура не могла не обратить внимание на посетителей дома 64 на Гороховой и постаралась использовать в своих целях находившиеся здесь вертеп. Насколько она преуспела и действительно поживилась в окружении Распутина, покрыта мраком. Но о том, что утечка государственных сведений сквозь эту брешь была вероятна и возможна, говорит многое. По мнению советского историка Покровского, высказанному еще в 20-х годах, Распутин, имея доступ к кошельку Романовых, самой богатой семьи в России, вряд ли польстился бы на деньги германской или иной иностранной секретной службы. Будучи по-своему верным Романовым, Распутин мог лишь, следуя за ними, продать или предать кого угодно. Антантовских лидеров, кайзера или даже какого-нибудь своего ставленника. Родея за Романовых, действуя вместе с ними, за них, от их имени, он под их эгидой торговал и промышлял всем, что могло обернуться и для династии, и для него самого, личной выгодой и прибылью в прямом и переносном смысле этого слова. Сознательным же, намеренным, купленным иностранцами агентом он, по-видимому, не был. Однако бессознательно, известными особенностями своего поведения, он мог оказывать шнырявшим вокруг него разведчикам услуги. Воспользоваться его болтливостью, бесшабашным разгулом вблизи важнейших источников государственной информации, агенты германской и противодействовавших ей антантовских тайных служб вполне могли. Такая опасность, а распознать ее было не так уж трудно, обязывала верхи соблюдать особую осторожность по отношению к завсегдатам квартиры на Гороховой. Во всяком случае, держать их на максимальной дистанции от возможных источников сведений, сейфы же с документацией, наглухо от них отгородить. На деле осторожности такой не было было нечто прямо противоположное. Бывший премьер киринский выражал в эмиграции убеждение, что около Распутина беспрепятственно работали не только германофилы, но и немецкие агенты. Бывший кадетский лидер Маклаков сообщил, что Хвостов в бытность свою министром внутренних дел Рассказывал мне, он учредил наблюдение за Распутиным, и для него было совершенно ясно, что Распутин окружен людьми, которых подозревали, как немецких агентов. Хвостов счел своим долгом доложить об этом государю, и это было причиной его опалы и отставки. Неназванное лицо, участвовавшее в полицейских наблюдениях за квартирой Распутина, высказалось более определенно. Тогда для меня и стало ясно, что его квартира — это то место, где немцы через свою агентуру могут получать нужные им сведения. В России, следует учесть, иностранные разведки развивали активность издавна. В первую очередь британская, японская, австрийская. А в предвоенные десятилетия ощутимо проявила себя и германская. Противодействовала ей русская контрразведывательная служба. Слабо и неквалифицированно. Используя низкую эффективность русской самозащиты от иностранного шпионажа, Скоординированная с 1908 года тайная служба держав Центрального блока сумела угнездиться со своими резидентурами в двух военных округах, Петроградском и Киевском, и превратить пограничную станцию Вершболова в главный передаточный пункт добываемой информации. В преддверии войны глава германской военной разведки полковник Николай смог доложить Кайзеру о нескольких крупных удачах своей службы. В России была добыта серия сверхсекретных документов непосредственно из аппарата военного управления. Часть их исходила от некоего поручика Адальберти Зиверта. Он служил в секретной части штаба Киевского военного округа, в так называемом «черном кабинете», где негласно велась перлюстрация служебной и личной переписки офицеров и генералов округа, включая командующего. Завербованный руководителем объединенной австро-германской секретной службы в Киеве Альтшуллером поручик Зивертт, составил для Альтшуллера по письмам офицеров и генералов несколько обзоров положения в войсках. Информация Зиверта, переданная из Киева в Потсдам, была, конечно, важна. Но она поблекла перед документом, поступившим туда же из Петербурга, точнее, из кабинета военного министра. Вокруг генерала Сухомлинова австро-германская разведка Раскинула сети еще в годы его службы в Киеве в должности командующего военным округом, которую он занимал с 1904 года. Завербована была вначале его жена, бывшая Бутович. По переезде в Петербург вместе с супругом он с 1908 года возглавлял генеральный штаб, а затем в течение шести лет с 1909 по 1915 год военное министерство, мадам Сухомлинова становится частой гостьей Распутина, участницей вечеринок и попоек. Ею вовлекаются в поставку сведений Альтшуллеру, полковник Иванов, капитан Веллер, сотрудники канцелярии военного министерства, затем связанные с делами министерства инженер Гошкевич, Поле Палачик, Думбадзе, племянник известного жестокостью ялтинского губернатора Думбадзе, и, наконец, подполковник Ярандаков, начальник контрразведывательного отдела Главного управления Генерального штаба. Эта компания выкрала и унесла из военного министерства документ исключительной важности, составленный Сухомлиновым для царя лично. Отчет о состоянии и мерах подготовки русской армии с 1909 по 1913 год. Понятно, что означала такая добыча для кайзеровских стратегов, как раз в то время вносивших последние уточнения в оперативные планы вторжения в Россию на основе двухфронтовой концепции Шлиффена.